Глава первая. Чего не слышат остальные? Глеб, высокий молодой человек, важно вышагивал по темному коридору мимо прикрытых дверей аудитории. Он привычным движением откинул челку назад, открыв высокий лоб, изогнутые брови и светло-голубые глаза. Его пальцы нетерпеливо стучали по прикладу ружья, которое свободно раскачивалось на ремне, перекинутом через плечо. Парень едва не издал радостный возглас, завидев в конце коридора худощавую фигуру, окруженную частым топотом пузатых, невысоких чиновников форта. Они почти бежали и запыхались, прижимая галстуки к толстым животам, чтобы успеть за быстро идущим молодым человеком. «Наконец-то!» — выпалил Глеб горячим шепотом. «Это ж правда, да?» «Похоже на то!» — отозвался высокий блондин в свитере с улыбающимися гусеницами. Приказ поступил напрямую от его величества. Он поднял указательный палец, и они оба несколько секунд задумчиво разглядывали потолок. Черт, как нам повезло, Васька!» Глеб поправил ружье. «Настоящая охота! Сколько этого уже не было? Года полтора?» «Два с половиной», – он пожал плечами. «Ну и на солнце бывают пятна. Давай сначала поймаем эту птичку, а праздновать потом». «Ладно, ладно, что известно». «Только что Феникс сегодня родится где-то тут». Вася небрежно махнул рукой в сторону. «Университет площадью сорок тысяч квадратных метров, к слову». «А когда?» эм...» Он постучал костяшкой пальца по лбу. «Примерно сейчас. Плюс-минус сутки». «Смешно. А я такой...» Вася улыбнулся своей широкой улыбкой, которая удивительно меняла его лицо. «Ладно, пошли». Он взял протянутый кем-то блеклый синий кейс, встряхнул его под испуганные охи-ахи запыхавшихся чиновников и живо направился к ближайшей приоткрытой двери. «Спасибо всем за ожидания», — громко сказал он, переступив порог пыльной аудитории и поежившись под десятками направленных на него взглядов. «Не хотелось отвлекать вас от учебы, но нам необходимо провести некоторые, м проверки». Дело пяти минут, после чего все спокойно смогут продолжить прогуливать пары в более приятных местах. Разрядить обстановку не удалось. На его попытку пошутить никто не среагировал. Вообще-то никто даже не шевельнулся. Фениксы, разве не закончились? Дрожащим голосом выкрикнул парень бандитской наружности, одетый в куртку из кожзама. Смелое замечание, неуверенно ответил Василий, поднявшись на кафедру. Нет, не закончились. «Подходим по одному», — он оперся локтями о стол. Толпа студентов испуганно перешептывалась, выталкивая кого-то вперед и уговаривая отправиться первым. Спустя четыре минуты Вася бросил быстрый взгляд Глебу, который, поудобнее перехватив ружье, подошел к миниатюрной рыжеволосой девушке. «Леди, а не вы ли тут самая смелая?» — спросил он, подмигнув. «Нет», — одними губами ответила она. «Ну, как минимум, самая красивая» он легко поднял на руки студентку и, преодолев всю аудиторию за несколько шагов, усадил ее на стул прямо напротив Василия. «И титул мистер Галантность отправляется к...» проворчал Вася, крепко схватив запястье перепуганной девушки. Один моментальный укол, капля крови на указательном пальце, крохотный прибор, похожий на старое радио, который замигал десятком огоньков, как только кровь попала в небольшое отверстие сверху, громкий сигнал «бип», яркая зеленая лампочка, оповестившая всех присутствующих, что перед Василием сидит обычная студентка, не подготовившаяся к семинару по истории искусств. А вовсе не Феникс. Осталось проделать то же самое еще в 14 аудиториях. Васе хотелось выть от нежелания заниматься этой ерундой. Перебор студентов и их пальцев – это не охота, а какая-то насмешка. Он мог бы назвать миллион способов полезнее провести этот день. И все они не были связаны с душными аудиториями и почти тысячью пальцев. Уколоть, собрать кровь, капнуть в анализатор, дождаться зеленой лампочки, позвать следующего, снова и снова. Пару лет назад, когда Вася только попал в форт, он был готов продать душу дьяволу за бесценок или вовсе подарить, лишь бы обнаружить Феникса. Собственноручно. Это было бы настоящим событием, тем, чем можно гордиться. Однако его ждали операция за операцией, проверка за проверкой, зеленая лампочка за зеленой лампочкой. Хотя этим утром, конечно, все было иначе. Впервые за последние несколько лет проходила не плановая, а срочная проверка. Шесть лет назад, когда это случилось в первый раз, люди были перепуганы намного меньше. Никто не знал, чего именно надо бояться. Но вскоре эти проверки ввергли город в хаос. Затем и страну. И весь остальной мир тоже. А вдруг это заразно? За первый год было поймано больше фениксов, чем рождено детей. Люди в страхе ждали, что в любую минуту в них родится феникс. И кто-то это увидит. Хотя даже если рождение случалось вдали от посторонних глаз, скрыть его было невозможно. Вскоре приезжали охотники форта. Новоявленного усыпляли, якобы для его же безопасности, и увозили. Больше его не видели, о чем обычно никто не жалел. Единственное, что люди знали наверняка, фениксы опасны и для окружающих, и для самих себя. Но больше для окружающих, очевидно. Магнитный феникс, родившийся на остановке и притянувший к себе автобус. Ядовитый феникс, проявившийся у школьного повара во время приготовления обеда. Сонный феникс, обретенный пассажиром самолета во время взлета. Это случалось чуть ли не еженедельно. Каждый боялся всех сразу и себя в отдельности. Но вскоре фениксы стали появляться все реже и реже, пока не исчезли совсем. До этого дня, когда по всему Форту рябью прошли слова «Сегодня родится Феникс», все были охвачены таким ажиотажем, что Форт стал походить на мужской клуб в день открытия сезона охоты на уток. И вот ему, Василию, улыбнулась судьба, позволив выиграть в камень ножницы бумага у сотни других охотников. И сейчас он в разгаре охоты, самая унылая охоты в его жизни. «Следующий!» — протянул он. «Эй, Глеб! Поймали?» — отозвался тот, не вставая со стула, на котором дремал последние полчаса. «Уже вот-вот», — ответил Вася, проделав привычную процедуру «палец-кровь-лампочка», даже не взглянув на появившегося перед ним студента. «Следующий!» «Какой занимательный день!» Глеб закинул ноги на стол. «Ага, я так взволнован!» Вася зевнул. Глеб захрапел, а студенты, морща носы, начали переглядываться. «Что горит?» спросил кто-то в аудитории. Охотник принюхался и действительно почувствовал легкий, но настойчивый запах гари. «Спокойно», твердо сказал Вася и привстал. «Кто-нибудь видит дым?» Студенты под звонкий храп Глеба начали в панике заглядывать под столы и стулья но ничего не нашли. «Я сказал не двигаться», — рявкнул Василий, когда какой-то парень из дальнего угла аудитории вскочил и, подпрыгивая, подбежал к пожарной сигнализации. «Так горим же!» — ответил лохматый темноволосый студент и, не отводя глаз от Васи, нажал на кнопку, после чего нырнул в темный коридор. Здание университета подпрыгнуло на месте от взвывшей сирены. «Всем оставаться на местах!» крикнул Вася тоном, заставившим студентов медленно сесть на стулья. «Глеб, никого не выпускай!» Тот, наконец, поднявшись после красочного падения от неожиданности, кивнул и вместе с Васей выбежал в коридор, где уже стояли охранники из других аудиторий. «Ложная тревога!» — крикнул Василием на бегу. «Кто-нибудь видел, куда побежал парень из этой комнаты?» «Нет? Черт! Следите за ними! Никто не должен выйти!» Он еще раз раздал указания и побежал наугад вглубь коридора. Спустя несколько минут сирену выключили, и он был уже достаточно далеко от аудиторий, занятых по охоту, чтобы не слышать шумы голоса. Вася стоял посреди широкого холла на втором этаже. Он замер, надеясь услышать шаги или голос, но его окружала только тишина и почти кромешная темнота. Университет участвовал в движении «За экономию энергии», и свет включали только там, где проводились лекции или собирались преподаватели, в то время как остальная часть здания не освещалась. Вася разочарованно фыркнул. За такой прокол его подвесят вниз головой на стене форта. В одних трусах. До зимы. Он обреченно шел по кафельному полу под аккомпанемент гулкого эха собственных шагов, но вдруг остановился и снова прислушался. Эхо переплеталось с тихим шипением. Такой же звук издает капля воды, попав на раскаленную сковороду. Водушевившись, он побежал на звук, через пару минут оказался перед дверью женского туалета, которая еще по привычке с детства заставила его затормозить. Вася зачем-то учтиво постучал по ней и, не дождавшись ответа, глубоко вздохнул и потянул дверь на себя. Вся комната была заполнена густым белым паром, будто ватой. «Есть кто-нибудь внутри?» крикнул он на удачу, хотя ему показалось, что голос не смог пробить эту ватную стену. «Все так и было. Когда я пришел?» донесся из глубины вибрирующий голос. Вася резко закрыл дверь и достал рацию. «Глеб, второй этаж, северная лестница. Быстро!» «Вас понял, мой генерал! Конец связи!» выплюнула рация вперемешку с помехами и щелчками. Вася облокотился спиной о дверь, И, наконец, заметил, как у него дрожат руки. Тело будто опускали в кипяток. Жар медленно поднимался от чикала так выше, стремясь к сознанию. Он нашел Феникса. В этом не было сомнений. Ему хотелось кричать, прыгать, бить все вокруг, стрелять в стены и трахать секретаршу отца, ой, только чтобы выплеснуть эту волну жара, наполняющую его. Глеб еще двое прибежали меньше, чем через минуту. В аудиторию его. Холодно, — сказал он охранникам, — и можете не нежничать. Василий шел обратно, слыша крики и возню за спиной. Лохматого парня тащили по полу, заломив руки. Тот извивался, пытаясь сбить охранников с ног. И орал, что есть мочи, удостоившись в итоге кляпы из дырявого носка Глеба. Возможно, правильнее было принести анализатор сюда и провести анализ вдали от посторонних глаз. Но Василий жаждал публики. Ему хотелось, чтобы как можно больше людей стали свидетелями его триумфа. Поимки первого феникса за почти три года. Он сильнее сжал кулаки, чтобы скрыть дрожь, и оскалился. Охотник распахнул двери аудитории и зашел внутрь, чувствуя себя дрессировщиком тигров, вышедшим на арену под оглушительные аплодисменты. Хотя на самом деле вокруг царила гробовая тишина. Все затаили дыхание, глядя, как Василий резким движением проколол палец Пойманова и отправил каплю крови в анализатор. Несколько бесконечно долгих мгновений мир сжимался до размеров лампочки, чтобы потом взорваться зеленым цветом. «Нет», — выдавил Вася, чувствуя, будто его ударили под дых. «Несите запасной». Пока кто-то из толстых лысеньких чиновников, которые все были на одно лицо, бегал за другим синим чемоданчиком, Василий повторил анализ дважды, получив новый прибор. Он еще три раза смотрел на ненавистную зеленую лампочку, полный желания разбить анализатора ко всем чертям. В идеале об эту лохматую голову. В каждом взгляде вокруг ему виделась издевательская насмешка. «Отпустите», — спокойно сказал он, садясь за стол. «Следующий». Глеб растерянно пожал плечами и отошел на несколько шагов назад, кивнув остальным охранникам в сторону двери. Те разочарованно зашагали в закрепленные за ними аудитории. «Наконец-то!» — воскликнул лохматый, разминая запястье. «Один ноль в пользу юрца! А ты...» — он швырнул в Глеба выплеснутый носок. «Просто омерзителен!» «Серьезно, твои носки... Это как если взять рыбные кишки и добавить к ним...» «Следующий...» — вновь повторил Василий бесцветным тоном. «Куриное дерьмо залить!» «Глеб...» — негромко позвал он охранника. Тот, подняв ружье, мгновенно оказался рядом. «Ладно, ладно», – парень спрыгнул со стола и, выставив руки перед собой, отошел на несколько шагов. «Я подожду открытку с официальными извинениями». «Следующий», – вновь потребовал Василий. Свет с трудом пробивался через закрытые жалюзи, мелькая неясными пятнами лишь там, где те были погнуты. То есть почти везде. В широкой комнате располагались 15 потрепанных письменных столов, стоявших в произвольном порядке. Одни находились рядом, другие перпендикулярно, некоторые вовсе на отдалении, или, покрытые солнечными пятнами, располагались под окнами. Воздух был полон пыли и затхлости. Обычно люди, сидящие за этими столами, проводили день, лениво попивая горячее какао из разноцветных кружек и почитывая легкую литературу. Гул от компьютерных системников разбавлялся хлюпанием шелестом бумаги и храпом глеба. Мужчина лежал на трех стульях, поставленных в ряд. Импровизированная кровать все равно была коротка, так что ноги он положил на пыльный подоконник, пестрящий коричневыми и черными следами от чашек. Несколько лучей света попадали ему на лицо, из-за чего он постоянно морщился и пытался закрыться то рукой, то мятым рапортом. За одним из центральных столов сидела тоненькая девушка с ярко-малиновыми волосами. И без того короткие, не доходившие до плеч локоны, были спрятаны под широкую темно синюю кепку. Она была одета в белую рубашку с закатанными рукавами, красно-зеленую клетчатую жилетку, шорты и высокие шнурованные сапоги. Девушка перебирала ворох бумаг и пила остывшее какао, стоявшее на противоположном краю стола. Для этого она использовала пять трубочек, скрепленных между собой желтой изолентой. Конструкция получилась не совсем устойчивая и надежная, но функцию свою выполняла. В самом дальнем от входа углу стоял, прислонившись к стене, среднего роста юноша. Он возил вокруг себя сухой шваброй, глядя при этом в экран телефона, который чуть освещал его лицо. Смуглая, с широкими прямыми бровями, ореховыми глазами и недельной щетиной. Вся конструкция в обрамлении каштановых кудрей. Намятый футболке бейджик. Краев Ю. Юра стоял, создавая иллюзию бурной деятельности и читая с экрана телефона комиксы занимательного содержания. Сотрудники форта были сосредоточены на собственной работе, не имея ни желания, ни возможности смотреть по сторонам. И пока он никому не мешал, не мешали ему. Такие отношения сохранялись между служащими любых ступеней, вплоть до высокого начальства. Он приблизился уже к самому интересному месту комикса о приключениях близняшек, когда здание вздрогнуло от сирены. Динамики много лет не использовавшиеся по назначению, откашливались от пыли, выдавая прерывистый визгливый сигнал тревоги. Юра уронил швабру. Глеб так резко подскочил, что кубарем слетел со стула и сбил с подоконника одинокий горшок с еле живым фикусом. Девушка невозмутимо оглядывалась по сторонам. Думаешь, сбой? спросила она, потягивая какао через конструкцию из трубочек. «Мне отсюда плохо видно», глухо отозвался Глеб, растянувшись на полу. «Спаси куст, а я выясню, зачем шумят». «Хорошо», ответила она, не сдвинувшись с места. Глеб поднялся, отряхнулся и, поправив охотничий мундир, направился к двери. В тот момент, когда он потянулся к ручке, дверь резко распахнулась, ударив парня в лоб. Громко выругавшись, Он схватился за голову и попытался пнуть дверь, но та уже захлопнулась за вошедшим. Охотник пролетел под тяжестью собственного тела и врезался в дверь по второму разу, чтобы наверняка. Василий вбежал в комнату, на ходу снимая футболку с пони и надевая на голое тело темно-зеленый мундир с эмблемой охотников на правом плече. Символ форта. Птица с длинным хвостом, летящая вниз, сложив крылья. Падающий феникс. Чертыхаясь, он застегнул лишь пару пуговиц. «Марина, Глеб, через сорок секунд все должны быть на выходе. У нас Феникс». «Опять?» Девушка удивленно выгнала бровь. «Пятеро мертвы!» Бросил Вася и, не добавив, больше ничего выбежал. Несколько секунд Глеб и Марина изумленно смотрели друг на друга. «Шуру, идиот!» Крикнула она, развязывая рукава своего мундира, который за ненадобностью использовала как авоську. Глеб непонимающе глядел на нее, но через мгновение осознал, что он-то уже в форме и готов к выходу. Всю неделю ленился ходить в прачечную, и сегодня ему пришлось надеть мундир за неимением других вариантов. Шестое чувство, не иначе. Мужчина вышел из кабинета и побежал по извилистым коридорам, стены которых дрожали от непрекращающейся сирены. Марина, наконец, справилась с мундиром, и, начав расстегивать жилетку, вскрикнула, только сейчас заметив парня со шваброй в углу. «Что ты стоишь? Надевай форму!» — крикнула она и, столкнувшись с его растерянным взглядом, добавила. «Вон там есть запасная!» «Идиотские правила!» — ворчала она, возясь с пуговицами. Юрий открыл было рот, чтобы возразить, но она уже прыгнула к высокому шкафу с узкими дверцами и извлекла из него зеленый сверток. «Надевай!» скомандовала охотница, швырнув одежду в парня. «Защита в фургоне». Сама девушка за несколько секунд расстегнула ряд пуговиц на жилетке, поверх рубашки натянула мундир, ушитый по ее фигуре, который сидел идеально, хоть и был измят. Еще несколько мгновений, и она была полностью готова. Хотя плотный мундир с железными пуговицами и погонами странно смотрелся с шортами, едва прикрывавшими ее белье, правила были соблюдены. Согласно уставу форта, охотники обязаны выходить на любые операции в мундирах. Но о полной амуниции никто не говорил. Чем и пользовались самые находчивые из них. Спустя мгновение Юра уже бежал вслед за девушкой. На преодоление лабиринта у них ушло не более чем полминуты. Солнце, находившееся прямо над головами, слепило. Девушка метнулась к темно-серому джипу, ожидавшему их у ступеней форта. Юра последовал за ней и только в машине понял, что случайно записался на охотничью операцию, в которой уже кто-то погиб. Он почувствовал запах жженной резины. «Слушайте, э, вышло недопонимание». «Не мешай», – резко оборвала она. Девушка проверила состояние своего МП-7. «Что с кондиционером? Жарко, как в адском сортире», – возмутилась она, обмахиваясь ладонью. «Где твое оружие?» «У меня его нет». Ответил Юра чуть дрогнувшим голосом. «Безмозглый», – процедила она сквозь зубы. Поджав губы, Марина выудила из-за спины револьвер, легко помещавшийся в ее ладони, и протянула его Юре. «Он же дамский», – парень взял крошечное оружие двумя пальцами. «Моделей для идиотов еще не выпустили», – огрызнулась она. 22 второй калибр. После охоты я заберу эту секси-леди обратно». Джип резко повернул влево. Жалостливо взвизгнули шины, и Юра рухнул на девушку, которая уже затянула бронежилет и надела защитные щитки на голые ноги. «Эй, красавица, не так быстро!» Сказал он сдавленным голосом, нависнув над ней и не сдержал нервный смешок. Марина молча отшвырнула его на другую сторону сиденья. Автомобиль подпрыгивал на кочках и ямах, стрелка спидометра плясала на отметке 200, водитель выкручивал руль до предела и при поворотах машину сильно заносило. Но рослый, бритый мужчина, похожий на скалу или гориллу или скалу, похожую на гориллу, справлялся с управлением. Когда они остановились, Юра буквально вывалился из автомобиля, хватая ртом воздух. «Что за слабак?» – презрительно фыркнула Марина. «Чего? Меня укачало?» – ответил парень, схватившись за рот и живот. «Конечно!» – бросила она, не оборачиваясь. Джип остановился перед высоким офисным зданием, вокруг которого столпились люди в костюмах. Рядом стоял десяток машин скорой помощи. Возле одной из них на земле лежали пять длинных черных мешков. На пассажирском месте сидел врач и, не выходя из машины, переговаривался со стоящими возле него охотниками. Василий смотрел то на врача, то на черные мешки. На его лице читалась растерянность. Водитель скорой нервно курил в нескольких шагах от автомобилей, а врач только тяжело вздыхал и мотал головой. Побледневший Глеб расхаживал туда-сюда, держа под мышкой шлем. На его плече был стандартный для форта МП-7, на спине выдавленная в бронежилете охотничья эмблема. Время от времени майор бросал взгляд в сторону остальных, и тогда его охватывала сильная дрожь. На подбежавшую Марину никак не отреагировал. Василий сказал что-то врачу и двинулся через толпу к входу в офисное здание. Юра дождался, чтобы Вася скрылся среди серых костюмов и догнал Марину. «Рассказывайте». Девушка обратилась к усталому мужчине в белом халате. «Он делает что-то с кровью», – сказал тот почти грустно. «Я не могу понять, что именно». «Покажите». Врач ударил раскрытой ладонью о кузов машины, из него выпрыгнул юный интерн в халате и чипце сглотнул и молча расстегнул все пять мешков до середины, раскрыв лежавших внутри. Крупный усатый мужчина в форме охранника, три женщины в кружевных блузах и мальчик лет пятнадцати. Все они походили на статуи, высеченные из красного мрамора. Кожа всех пятерых была равномерно покрыта бордовой коркой. Одежда также пропитана кровью, уже свернувшейся и ставшей почти черной. «Это длилось час», – сказал врач. «Они часто истекали кровью?» – переспросила Марина. «Нет, они были живы в течение часа с момента, как это началось». Мужчина шумно вздохнул. «Кровотечение не останавливается до сих пор. Их слишком поздно вынесли из здания. Мы не могли понять, что происходит. Абсолютно здоровые люди истекли кровью без единой раны». Врач нервно вытер платком лицо. «Похоже, это вирусный феникс». «Принято» кивнула девушка, ободряюще тронув врача за плечо. Юра смотрел на людей. Глаза и рты широко раскрыты, пальцы скрючены, спины выгнуты. Он почти слышал их агонию. Безоблачное небо, казалось, было насмешкой. Он отмахнулся от мух, которые уже начали виться вокруг. В нос била вонь. Железный запах крови смешивался с гнилым смрадом. Юра сморщился и старался дышать ртом. В какой-то момент он заметил что люди вокруг все выглядели как один. Сведенные к переносице брови, хмурый взгляд и молчаливая растерянность. Яркое солнце освещало каждую фигуру в толпе. Все иногда оборачивались к машинам скорой помощи и испуганно косились на черные мешки, а потом снова обращали взгляд на здание. Они походили на поверхность затянутого тина и пруда, в который кинули камень. Вода равномерно волнуется от центра к берегам. В пяти метрах от толпы, вокруг небольшой каменной урны, орнамент которой уже был почти не виден из-за многочисленных слоев краски образовалось место для курения. Люди небольшими группками отделялись от толпы и быстро выкуривали по паре сигарет, о чем-то переговариваясь. Стараясь не смотреть друг на друга, они перекидывались короткими, обрывистыми фразами. Часто от палисадника слышался кашель тех, кто не курил, но просил сигарету в надежде, что табачный дым их успокоит. Хотя никакого успокоения это не приносило, люди упорно продолжали сжимать в трясущихся руках измятые сигареты. Юра наконец понял, что казалось ему неестественным в поведении людей вокруг. Все дышали носом. В толпе он не нашел ни одного лица, на котором отражалась бы гримаса от неприятного запаха. «Не запаха, вони!» «Пошли!» – коротко скомандовала Марина уверенным шагом направившись к входу в здание. Двинувшись следом, Юра внимательно вглядывался в лица людей, которые расступились, давая им пройти. Все были напуганы. На охотников они смотрели одновременно с благоговением и жалостью, будто на героев, идущих на верную смерть. От этих взглядов было не по себе. Но больше Юру удивляло то, что зловоние усиливалось, а люди вовсе этого не замечали. Он шел, зажав ладонью нос и видел удивление в глазах. Все здание опоясывали переносные заграждения, вдоль которых были расставлены полицейские патрули. Офицеры стояли, убрав руки за спину, и смотрели поверх голов наблюдающих. Никто не пытался пройти вперед, так что полицейские просто ждали. По ту сторону заграждения стояли, переговариваясь трое. Глеб и Василий внимательно слушали высокого мужчину в полном генеральском облачении. На мундире сверкали золотые палеты. Через грудь тянулась ярко-красная лента. Знак отличия. Коротко остриженные черные волосы, бледные глаза, кажущиеся почти прозрачными. Узкие губы. Высокие скулы и большой прямой нос. Высокий лоб. Но более всего, сквозящая в каждом движении холодность. «Генерал Марсель?» Марина быстро отдала честь и внимательно посмотрела на мужчину, ожидая команд. Тот кивнул, бросив на нее короткий взгляд, после чего заметил Юру. «Кто?» Его глаза едва ли хоть на секунду задержались на лице парня. В голосе генерала звучало ничем не скрываемое презрение. Юра открыл было рот, но ощутил, как на него рухнула воображаемая скала, раздавив своим весом. Он перевел взгляд с генерала на Василия, который смотрел на него не моргая. «Доброволец!» – выдавил Василий сквозь зубы. Юра нервно улыбнулся и кивнул. Похоже, никто, кроме них, напряжения не заметил. «Имя?» «Краев Юрий Петрович», – торопливо отозвался парень. Марсель кивнул, и силой хлопнув Василия по плечу, чеканным шагом пошел в противоположном от зеркальных дверей направлении. Толпа тут же расступилась. Генерал ни разу не опустил взгляда ни на одного из испуганных людей. Они же смотрели на него с неподдельным восхищением. Высокий и сильный, Он шагал, отбивая каблуками ровный ритм и не выражая никакого беспокойства. Его уверенность действовала на толпу успокаивающе, передавалась каждому. Спустя несколько мгновений генерал уже скрылся затонированными стеклами серо-голубого автомобиля, который сорвался с места и, мгновенно разогнавшись, исчез из поля зрения уже через секунду. Краев задумчиво смотрел вслед генералу, как вдруг ощутил сильный толчок в грудь. Вася, побелевший от злости, схватил его за мундир и, скрутив зажатую в кулаке ткань, сначала с силой оттолкнул от себя, а потом притянул обратно и резко дернул вверх, почти приподняв Юру над землей. Тот, не сразу осознав, что происходит, ударил ребром ладони по запястьям Василия. Его руки непроизвольно разжались, высвободив Юру, который сразу же оттолкнул охотника от себя и непонимающе посмотрел на него, подняв брови. Что ты здесь делаешь? Василий резкими, нервными движениями растирал ушибленные запястья. Одернув мундир, Юра поднял на мужчину спокойный взгляд. «Случайно получилось». Марина втиснулась между ними и, применив локти и слегка грубую силу, сумела разнять их. Василий, крепко схватив ее за руку, развернул к себе лицом. «Как это вышло?» «Так ты же сам сказал, что он доброволец». Девушка высвободилась и посмотрела на начальника из-под лобья. Сказал, бежать, мы побежали. Вася молча зашел за их спины и одним резким движением вытолкнул Марину с Юрой вперед. От неожиданности они чуть не упали, но, сделав еще несколько шагов по инерции, на ногах устояли. Оба, пораженно, уставились на Василия, который невозмутимо смотрел на них сверху вниз. Глеб хотел последовать за ними, но Василий выставил перед ним руку, не дав пройти. «Видите линию перед собой?» спросил глава отряда ледяным тоном. Юра и Марина посмотрели на неровную черту, выведенную желтой полицейской лентой, и кивнули. «Это граница воздействия нашего Феникса. Ваша задача – найти и обезвредить. Приступайте». «Что?» – выдохнули Юра и Глеб в один голос. «Я на это не подписывался», – сбивчиво начал первый. «С хрена ли ты меня не пускаешь?» – возмутился второй. «Наказание обсудим, если вернетесь», — добавил Вася. «Ты со мной», — сказал он, коротко взглянув на Глеба. «Это приказ». Глеб, сначала растерянно переводивший взгляд с Марины на начальника, молча оттолкнул руку Василия и шагнул через ограничительную ленту. «Ты не знаешь, что такое приказ?» — процедил Василий. «Хуяс!» — передразнил его Глеб и показал средний палец. Ни один мускул на Васином лице не дрогнул. Он не перевел взгляда и не убавил холода в голосе. «Если выживешь, считай, ты уже разжалован». «Да похрен!» – бросил тот, уже стоя возле входа в здание. Не сказав больше ничего, Василий развернулся и скрылся в толпе. Краев слышал его слова, будто сквозь туман. Все вокруг расплылось, оставив и только ярко-желтую линию, которую, трясясь от страха, расклеивали офицеры. Линия была неровная часто с разрывами и складками, потому что руки, которые приклеивали эту ленту, дрожали и теряли чувствительность. Помечая ограничительный рубеж, разделяя безопасность и смерть, они слышали доносящиеся от машин скорой помощи слабеющие крики живых еще людей. Первыми начали затихать женские голоса. Они уже не кричали, а еле слышно плакали, прося прекратить боль. Последним замолчал мальчик. Рыжеволосый, высокий и чересчур худой старшеклассник. Он решил подзаработать на каникулах и устроился курьером. Весь день по жаре отвозил неясные для него документы из одного конца Москвы в другой, размышляя на что бы потратить заработанные к осени деньги, купить гитару или проапгрейдить отданный старшим братом мотоцикл. Заглянув в офис, чтобы передать очередной конверт с документами и забрать долгожданную зарплату за первый в его жизни рабочий месяц, Он сразу заметил, что что-то не так. В здании сверху донизу, залепленному белоснежной плиткой, было тише обычного. Исчез привычный гомон постоянно звенящих телефонов. Не было слышно топота сотрудников, бегающих туда-сюда с ненужными бумажками. Списав это на волшебство пятничного утра, мальчик направился на четвертый этаж, где располагалась крошечная турфирма, на которую он работал. Его собственные шаги отражались от дешевых стеновых панелей и оглушали. Мальчик ожидал увидеть пустующий офис, однако все сотрудники были на месте. И появление курьера никто не заметил. Все было недвижимо. Замерзшие пылинки поблескивали на утреннем солнце. Погруженные в этот болотистый воздух люди замерли в каком-то неестественном стоп-кадре. Выбивались лишь короткие гудки, доносившиеся из телефонной трубки которую держала секретарша. Пышная дама, застегнувшая недостаточно пуговиц на своей полупрозрачной блузке. Невысокий мужчина, плохо переносящий жару и обычно постоянно протирающий лицо носовым платком, стоял спиной к сероксу. Он держал в руках небольшую стопку листов, все еще не вставив их в нужный отсек аппарата. Женщина, занимающаяся бухгалтерией, выглядывала из соседнего кабинета, не решаясь зайти. Застывшие пылинки всколыхнулись от тихого стона. За столом в центре комнаты сидела стройная девушка в блузке с мелким цветочным рисунком. Она смотрела на свои ладони, покрытые крошечными блестящими бусинками крови. Девушка ровно дышала, не моргая. Она медленно повернулась к мальчику и, ничего не говоря, притронулась к своей левой щеке. Курьер сделал то же самое, и ладонь коснулась чего-то мокрого и теплого. Он, задержав дыхание, отвел руку и посмотрел на пальцы, которые были перемазаны ярко-алой кровью. Мужчина, замерший возле ксерокса, упал первым, вновь приведя все в движение. Краев машинально поднес ладони к лицу и внимательно их осмотрел. Ничего. Он поднял взгляд и столкнулся с сотнями испуганных глаз. Мундир охотника обязывал его скрывать страх, а приказ – идти внутрь. Причем неважно, насколько свинским с его точки зрения этот приказ был. Там, в глубине белоснежных звенящих коридоров, находится настоящий феникс. «Что думаешь, тебе крышка?» – раздалось рядом. Юра повернул голову и встретился взглядом с Глебом, который выглядел то ли испуганным, то ли обеспокоенным. Он быстро пробежался глазами по перепуганным лицам перед собой и, закусив губу чуть дрожащими руками, проверил предохранитель на МП-7. Вдруг Юра понял, что все, что он принял за страх, на самом деле было нетерпением. «Ну что?» Глеб широко улыбнулся и подмигнул толпе. «Пора поймать птичку!» Сказав это, он развернулся и, закинув оружие на плечо, наслаждался раздавшимися позади криками поддержки. Глеб скучал по этим моментам. Он обожал, когда дамы смотрели на него, как на героя, коему он действительно несколько раз себя показал. Мужчины с уважением. Дети с восхищением. Он забывал о самом существовании страха, когда слышал восторженные вопли за спиной. Кожей впитывал каждый голос, подбадривающий его. Он справится с этим фениксом, убьет чудовище. А когда выйдет из пластикового, наскорослепленного здания, его встретят вдвое громче. «Иди сюда, сучонок, сейчас я тебе пиздюлей дам», присвистнул Глеб по-французски. Юра неуверенно последовал за охотником, зажимая нос, чтобы не чувствовать зловония. кляня себя, на чем свет стоит за то, что по глупости ввязался в это дело. Да что уж там, по вселенской тупости. Он хотел было развернуться и отправиться домой. Конечно же, его уволят, но черт с ней с работой. Несколько долгих секунд он боролся с желанием сигануть в первый подъехавший автобус. Добраться до дома, завалиться на диван и сжигать бесчисленные часы за просмотром кино и играми, притворяясь, что ничего из услышанного и увиденного здесь с ним не случилось. В этот момент он услышал всхлипывание и тонкий женский голосок. Девушка, срываясь на хрип, читала молитву, путая слова и рыдая. Юра оглянулся вокруг, напряженно вслушиваясь. Он жестом попросил толпу замолчать, и люди, к его удивлению, послушно затихли. Молчали все, кроме девушки, которая также горько плакала, то выкрикивая слова молитвы, то шепча их. Краев растерянно взглянул на толпу. Девушка была не среди этих людей. Она была в здании. Когда Юрий подбежал к крыльцу, Глеб и Марина уже скрылись за стеклянными дверями. Он схватился за широкую стальную ручку и тут же, вскрикнув, отдернул руку. Весь дверной каркас вместе с ручкой был раскален настолько, что жар отходил от него волнами. Юра всмотрелся в фигуры за стеклом. Марина хлопала ладонью по кнопке вызова лифта. Глеб кругами ходил вокруг нее, крепко держа автомат наготове. Оба охотника были абсолютно спокойны. Юра позвал их, сложив ладони рупором, но реакции не последовало. Громко выругавшись, он быстро снял мундир, и, сложив его в четыре слоя, обхватил плотной тканью дверную ручку. Резко дернул на себя и успел проскочить внутрь до того, как раскаленная сталь вновь коснулась кожи. Он облегченно вздохнул, но вдруг едкий черный дымок заструился прямо перед его носом. Он вскрикнул и, отшвырнув загоревшийся в руках мундир, поспешил затоптать пламя ногами. «Эй, новенький!» – Глеб звонко свистнул, заставив Юру вздрогнуть. «Нам наверх! Пошли!» Юра еще раз обернулся на то место, где лежал его обгоревший мундир. Взглянул на руку. Ожога нет, кожа цела, хотя в голове все еще пульсировала тупая боль. Раздался скрип раздвигающихся дверей лифта, и парень успел забежать в тесную кабину до того, как они закрылись. «Так, мне плевать, кто ты!» Марина сосредоточенно перепроверяла оружие, бросив быстрый взгляд на Юру. «Просто не путайся под ногами!» Глеб нажал на кнопку четвертого этажа и спустя пару секунд лифт взвыл старыми тросами, дернулся и пополз вверх. «Вы не обожглись?» Юра схватил их обоих за руки, пытаясь взглянуть на ладони. «С чего бы?» Марина выдернула ладонь, посмотрев на парня в недоумении. Глеб удивленно наблюдал, как Юра оглядывает обе его руки. Автомат, брякнув, повис на плечи охотника. Ни на ладони, ни на тыльной стороне ни следа. «Лифт!» тащился неоправданно медленно, будто пробираясь через болото. «Погадай мне, симпатяга!» — хохотнул Глеб, подставляя ладони ближе к лицу Юры. «Что ты ищешь?» — Марина шлепнула Глеба по рукам. «Двери были раскаленные. Как вы зашли?» «Чего?» — девушка удивленно выгнула бровь. «Говорю, двери были, кипяток!» «Не помню такого!» — отозвался Глеб, обиженно потиравший ушибленные руки. Но Юра нахмурился. Черт, эта девка не дает думать. Какая девка? Марина вздохнула. Ну, эта, которая плачет. Он кивнул в сторону дверей. Блин, она внутри вообще? Эм, малыш. Девушка положила руку ему на плечо и внимательно посмотрела в глаза. Тут только мы. Лифт дернулся. Несколько секунд жужжал, пытаясь возобновить подъем. Но потом, громко щелкнув, задрожал и спустя секунду замер. Эй! Глеб растолкал всех, пробравшись к дверям, и силой по ним ударил. Кабина не шевельнулась. Марина отчитала напарника за панику, шум покушения на казенное имущество, после чего снова обратилась к Юре. «Что ты слышишь?» «А вы нет?» Юра удивленно переводил взгляд с охотницы на охотника. Глеб пожал плечами, глядя на него с подозрением. Девушка внимательно смотрела в упор и медленно помотала головой из стороны в сторону. «Все тихо», — ответила она. «Так что именно ты слышишь?» «Женский плач», — ответил он растерянно. «Ты понимаешь, кто это? Кроме нас троих в здании есть только один человек». «Стой! Так ты?» — Глеб схватил Юру за плечо. «Ты Феникса слышишь?» «Здорово!» «Ничего хорошего», — возразила Марина. «Первым делом по возвращении сдашь кровь на анализ». Увидев недоумение на лицах обоих парней, она добавила. «Люди не слышат фениксов. Это не анормально. Но разберемся с этим позже». Она тряхнула головой, приводя мысли в порядок. «Расскажи больше о том, что слышишь». Юра не разобрал последних слов. Женские стоны заглушили охотников. Он не мог определить, откуда исходит голос. Тот звучал сразу везде. Всхлипы и плач в желе просачивались через вентиляционное отверстие под крышей кабины и медленно сползали по стенам, собираясь жижей в ногах. Юра чувствовал, как эти стенания вытесняли воздух из лифта, а густой плач поднимался все выше, топя охотников в себе. Скоро он заполнит всю кабину полностью, а люди в ней находящиеся захлебнутся в срывающихся на хрип мольбах о спасении. Краев машинально приподнялся и вытянул шею, хватая ртом стремительно исчезающий воздух. В голове билось одно единственное слово – «умру». В какой-то момент ему показалось, что он не только ощущает вязкое болото, в котором тонул, но и увидел его. Тугая темнота заполнила кабину лифта и тянулась вверх. Ее уровень достиг лиц охотников. Тягучая, маслоподобная жижа забила их рты и ноздри, залила глаза. И продолжала подниматься. На меня смотри. Девушка схватила его лицо, крепко сжав ладонями, и заставила посмотреть на нее. Где ты впервые услышала это? Тусклый желтый свет лифта резанул глаза. Болото исчезло, но парень все еще чувствовал горький привкус и запах Гарри. На улице он смотрел в болотисто зеленые глаза охотницы. Крики цепляли его за кожу, глубоко вонзаясь в нее и тянули его от этих глаз. Но девушка крепко держала. Ее ледяные пальцы касались его бровей и висков. «Где она? Снаружи?» «Нет». «А где?» Он смотрел на нее, вслушиваясь в вязкие стоны. «Прямо здесь». Марина вглядывалась в лицо парня, который вдруг успокоился. Голос, стих, стенания и крики исчезли. Юра почувствовал, как по его левой щеке скользнуло что-то вязкое и горячее. Марина медленно убрала от лица Юры правую руку. На его щеке остался алый отпечаток. Девушка машинально вытерла ладонь мундир, на темно-зеленой ткани остались черные следы. Но на кончиках пальцев тут же выступили новые красные бусины, которые набухали, а после, став слишком тяжелыми, скатывались по длинным пальцам, собравшись на ладони крошечной кровавой лужицей. На месте соскользнувших капель появились новые. С гулким шлепком протянулась от руки до пола тонкая алая струйка, наполняющая воздух вокруг железным привкусом. «Надо выбираться». Глеб первым сумел отвести взгляд от непрерывной красной линии. Он поправил перекинутый через плечо ремень автомата и потянулся к потолку в поисках аварийного люка. «Нам нужны бинты», – вторым очнулся Юра. «Ничего нет», – Глеб силой бил по потолку, пытаясь найти проход. Желая привести помещение в приличный вид за минимальные деньги, хозяева здания решили залепить всю кабину дешевыми пластиковыми панелями с мраморным узором. Получившееся смотрелось неплохо, но никто не подумал о том, что злосчастный ремонт скрыл люк в крыше, точнее, все на это наплевали. Не добившись ничего кулаками, Глеб снял с плеча автомат и прикладом принялся колотить потолочные панели. Они, не выдерживая напора, осыпались наполнив кабину мелкой пластмассовой пылью. Юра стянул футболку и разорвал ее на несколько лоскутов. Одним он наскоро перебинтовал руку девушки, которая все еще завороженно наблюдала за тем, как новые и новые капли скатываются по пальцам. Остальные плотно свернул и запихнул в карманы джинсов. Всего через минуту серая ткань начала темнеть, пропитываясь кровью. Наконец, сбив с потолка очередной фрагмент, Глеб нашел линию люка. Уже руками он ободрал остатки, полностью освободив квадрат стороной в полметра. Дверца поддалась сразу же, со скрипом откинувшись вверх. Этот резкий звук заставил Марину вздрогнуть. Она с хрипом вздохнула и подняла взгляд. «Ты как, подняться сможешь?» Глеб положил руку ей на плечо и чуть встряхнул. Девушка кивнула чуть ту же затянув влажную от крови ткань, и шагнула к люку. Юра присел и сложил руки, чтобы подсадить ее. Марина ухватилась за край прохода, а напарник подтолкнул, чтобы она смогла выбраться наверх. Спустя несколько секунд все трое очутились рядом с девушкой на пыльной, перемазанной машинным маслом крыше лифта. На дверях должен быть аварийный механизм. Юра осматривал стену шахты, подсвечивая фонариком телефона. Кабина замерла между третьим и четвертым этажами. Кромешная темнота шахты лифта рассеивалась лишь тонкими щелями внешних дверей, которые недостаточно плотно закрывались. Двери третьего этажа заканчивались, не доходя охотникам до колен, а двери четвертого начинались полутора метрами выше. Приблизившись вплотную, Глеб разглядел в щель блестящий в электрическом свете белоснежный кафельный пол узкого коридора, Он оказался прямо на уровне его глаз. Вдоль серых пластиковых стен на равном расстоянии друг от друга зияли безмолвными дырами проходы в офисы маленьких компаний. Напротив каждой двери окна, в которые заглядывало белое предвечернее небо, которое Глеб не видел, но ощущал. В одинаковом ряду офисов лишь четвертая от них дверь врезалась в белоснежный пол темно-красным тараном. Почти черное пятно – уже полностью заполнившая офис, медленно тянулась к окнам, растекаясь по белому кафелю. «Ты слышишь что-нибудь?» Марина расстегнула несколько пуговиц мундира и в получившийся карман попыталась уложить кровоточащую руку. Та совсем не слушалась. Закрепив ватную ладонь покрепче, она убрала с на мокшую челку и прислонилась спиной к стене шахты. У нее сильно кружилась голова. Лифт, казалось, то и дело срывался вниз. Она не чувствовала опоры под ногами. «Нет», — ответил Юра, с полминуты внимательно прислушиваясь. «О, нашел!» Он, убрав телефон в карман, дернул на себя какой-то рычаг, который поддался не сразу. Раздался хлюпающий звук, залитого старым маслом механизма, и двери со скрипом и дребезжанием разъехались в стороны. Глеб дождался, чтобы они раскрылись на треть, подпрыгнул, подтянулся и выбрался на скользкий пол. Оказавшись снаружи, он тут же развернулся и протянул руки вниз, схватил Марину, которую подсадил Юра, и вдвоем они помогли девушке выбраться из шахты. Марина отошла от дверей лифта и села на пол перед окном, глубоко вдыхая жесткий летний воздух. Глеб протянул руку в темноту, но шахта ответила ему оглушающим треском и скрежетом. Облаком в лицо мужчине вылетела черная пыль со шмётками масла, Раздался металлический рев и грохот. Глеб плюхнулся на пол и по грудь нырнул в шахту. «Упал?» – выдохнула Марина, метнувшись к лифту. Ответом ей была отборная ругань, раздавшаяся из глубины масляного тоннеля. «Держу!» – Глеб рванулся вперед. Девушка успела схватить его здоровой рукой за щиколотку, завалившись на бок. «Эй, конфетка, ты как?» – крикнул Глеб, висевший над пропастью шахты по пояс. Одной рукой он держался за не до конца открывшуюся дверь лифта. «У меня еще достаточно сил, чтобы навалять тебя», хрипло отозвалась девушка. Она часто моргала, пытаясь прогнать темные пятна перед глазами. «Ладно, фея моя». Глеб улыбнулся, когда девушка чуть сильнее сжала его ногу. Он прекрасно ощущал, насколько слаба была ее хватка. «Эй, новенький!» — крикнул он уже в глубину шахты. «Хватайся за трос!» «Он металлический!» Раздалась из темноты. «Слишком горячий!» Темнота становилась болотисто-густой. Глеб видел только побелевшие пальцы, вцепившиеся в его руку. Дальше полная, глянцевая, густая темнота, скрывавшая любые очертания человека. Охотник не был уверен, держит ли он Юру, или тот уже упал вслед за оборвавшейся кабиной лифта и лежит внизу, среди искореженного металла потому что он держал только руку, не человека. И лишь глухой голос, доносившийся будто через стену, уверял его, что разжимать пальцы нельзя. Он закусил губу и резко оттолкнулся от дверцы лифта, за которую держался. Плечо заныло, мышцы начали гореть. Еще толчок, и он вновь выбрался на кафельный пол по грудь. Из болота темноты вынурнула вторая рука, ухватившись за край дверного проема. Еще секунда, и на белоснежном полу появилась третья фигура. Юра тяжело дышал, откашливаясь. Легкие драло песком при каждом вдохе, он с трудом хватал воздух ртом. Стоя на четвереньках и упершись лбом в пол, он не знал, что было ему нужнее сейчас. Воздух, которого совсем не было там, в темноте, или холод кафельной плитки, ласкавшей пальцы. Юра не сразу понял, что лифт под его ногами рухнул вниз. В какой-то момент качнулась крыша. Железная, скользкая от масла основа пошла волнами под его ногами и исчезла. Он махнул руками, не дотянувшись до края выхода, и полетел вслед за скрежетом и грохотом. Рука сама схватилась за стальной трос. Парень не успел ни осознать что-либо, ни среагировать. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что он не падает, а висит в кромешной темноте, которая сгущалась, и клубилась вокруг него, притянутая ощущением скорой смерти. Узкие иглы света от внешних дверей пропали все одновременно, погрузив его в вязкую смолистую жижу. Она забивалась в ноздри и рот, не давая дышать. Скользила между пальцами, мешая держаться за трос. Щекотала мочки ушей, нашептывая слова гибели. Юра схватился за трос второй рукой и с трудом поняв, где вверх, где низ, а где он сам, подтянулся, поднявшись на пару метров. Он не видел ни рук, ни троса. Но металл в его руках теплел с каждой секундой. Вскоре в нос ударил запах горелой кожи. Парень с трудом отдирал обожженные ладони от троса и подтягивался вверх. Рука над его головой появилась за мгновение до того, как пальцы разжались бы, а человек полетел бы в разинутую пасть шахты. И он все равно провалился. Ошарашенно прижимаясь к холодному полу, Юра во всех деталях вспоминал, как его тело коснулось дна шахты. Органы разорвались, череп разбился. Но вот он, тут. Отныне только здоровый образ жизни. Выдохнул запыхавшийся Глеб, разминая руки. Только лестница. У нас это в уставе прописано вообще-то. Марина потерла переносицу. Надо его почитать, кивнул охотник. Юра внимательно разглядывал свои ладони. Он уперся лбом в ледяной пол и, поджав руки, поднес их к лицу. Не царапины. В голове по кругу всплывали воспоминания, как он отдирал прожженные до костей ладони от раскаленного троса. В носу все еще стоял запах горелой плоти. Боль продолжала дрелью просверливать мозг. И она, эта боль, была настоящей. И запах, и жар, все было на самом деле. И смерть была настоящей. Но сейчас он смотрел на абсолютно невредимую кожу. Женский голосок заставил его оторвать внимание от этих мыслей. Слова быстрыми струйками текли по полу и стремились к нему. Краев медленно поднял голову и прислушался. Совсем слабые всхлипы и путанные слова молитв. А теперь за птенчиком. Глеб вскочил на ноги и, держа автомат на готове, направился к комнате, из которой медленно вытекала лужа крови. «Стой!» – сказал Юра негромко, но достаточно резко. Охотник остановился, недоверчиво обернувшись на него. «Нет времени, новенький». «Ты ее напугаешь». Парень поднялся и быстро подошел к Глебу. «Она испугается и снова это сделает». «Вот, на». Он выхватил оставшиеся куски серой ткани из карманов и протянул их охотнику. «Смени повязки». «Ты понимаешь, что там Феникс?» вмешалась Марина. Она снова перебралась к окну и тяжело дышала, облокотившись о стену. «Да». «И что он убил шестерых?» «Пятерых», — резко поправил Глеб. «Да, без разницы», — ухмыльнулась девушка. «Справишься?» Юра молча кивнул и, не оборачиваясь на охотников, пошел к расползающейся бордовой луже. Глеб, бормоча что-то под нос, присел рядом с ослабевшей девушкой и, аккуратно достав ее руку из мундира, снял пропитанные кровью повязки. На руке не было ни единой раны но красная жидкость все так же текла с ладони тонкой непрерывной струйкой. Юра подошел к краю алого пятна, от которого тянулось несколько кровавых троп, появившихся, когда выносили трупы. Он с минуту стоял, не решаясь шагнуть вперед. Нога погрузилась в теплую жижу, мягкую, как растопленный воск. Вокруг его ног кровь мгновенно застывала и оставалась окаменевшими черными отпечатками кроссовок. Вдруг плач девушки изменился, он перестал звучать отовсюду сразу. Теперь он раздавался из-за стены и был абсолютно реальным, человеческим. Но чем живее становился голос, тем сложнее было идти. Воздух потяжелел, он давил на плечи и голову свинцовыми лапами, пытаясь прижать к полу. Еще через несколько шагов Краев смог зайти внутрь и осмотреться. Белизна, наполнявшая кабинет ранее, едва просматривалось через пятна крови, покрывавшие его почти полностью. По стенам тянулись длинные кровавые полосы, начинавшиеся отпечатками рук. Со столов с тихими щелчками срывались алые капли. В дальнем углу, свернувшись калачиком, лежала крошечная девушка, крепко сжимавшая серебряный крестик и иногда целовавшая его дрожащими губами. Ее белый сарафан был перепачкан. Волосы и лицо полностью покрыты кровью. В этой комнате, насквозь пропахшей смертью, лишь в ее светло-серых глазах читалась жизнь. Она лежала на боку, поджав ноги и обняв одной рукой колени. Смотрела прямо перед собой, но, казалось, ничего не видела. На почерневшем от крови лице белесыми шрамами от уголков глаз тянулись тонкие полосы. В какой-то момент она вовсе забыла о слезах, которые не прекращали лица. Юра смотрел на нее, крохотную, испуганную девочку, и невидимая тяжесть вновь ударила по нему, пытаясь пробить насквозь, слить кровью на полу. Парень попробовал сделать шаг вперед, но ногу пронзило резкой болью. Он вскрикнул и, потеряв опору, упал на пол, успев в последний момент выставить руки вперед. Приподнявшись, он вдруг заметил в багряном глянце лицо. Сначала принял его за свое отражение. Перепуганный, кудрявый парень с шалелыми глазами. Но спустя секунду в этом лице что-то переменилось. Медленно, едва заметно, губы растягивались в улыбке. Брови сведены. В глазах. Азарт. Человек, смотревший на Юру с той стороны кровавого пола, горел нетерпением. Как спортсмен, истосковавшийся по тренировкам за время травмы, ожидающий, когда его выпустят на поле. Он улыбнулся еще шире, продемонстрировав острые белоснежные зубы. Его рот был полон клыков одинаковой формы, похожих на наконечники стрел. Юра хотел отвернуться, но тело не слушалось. Казалось, что воздух вот-вот раздавит его. Отражение внимательно глядевшее ему в глаза вдруг посмотрело за его плечо. В крови отражалось черное марево, раскинувшееся позади. Иногда в этом облике мелькали лица мужские, женские, детские. Все они выглядывали из-за непроглядно черного тумана, счастливые, широко улыбающиеся, смотрели по сторонам, смеялись, глядя на Юру. Марьева опускалась ниже, лица появлялись чаще. Среди остальных выглянула Марина. Всего на мгновение она испуганно посмотрела на него и тут же исчезла. Юра снова встретился глазами со своим отражением. Они оба дрожали. Юра отдавящего сверху веса который уже едва выдерживал, отражение от нетерпения. Он опускался все ниже и, наконец, упал лицом в кровь. Сначала ему показалось, что его придавило к полу резким толчком в спину, но в действительности причиной тому был рывок вперед. Кто-то обхватил его за шею и притянул к полу. Кровь начала стремительно подниматься по его коже, покрывая плотным слоем. Он лежал лицом вниз, чувствуя, как теплая жижа скользит по спине. Перед глазами все поплыло, красными и черными пятнами. Он не мог понять, открыты были глаза или нет. Несколько раз ему показалось, что он снова увидел мелькающие в темноте лица, но теперь все они были испуганы. Они выглядывали с привычной улыбкой, но потом резко менялись, исчезали уже обезображенными гримасой ужаса. Вдруг воздух стал невесомым и сухим. Юра осторожно пошевелил руками, ощутив, как вязкая жидкость нехотя, течет сквозь пальцы. Давление исчезло, лица тоже. Вокруг была только кровь, больше ничего. Краев резко вскочил на ноги и в два прыжка оказался в углу, где, сжавшись в комочек, лежала девушка. Она замерла, не плакала, не молилась и не дышала. Он, рухнув рядом, быстро сжал ее запястье. Пульса нет. Девушка не выглядела мертвой. Страх в ее застывших глазах был такой же живой и настоящий. В ушах стоял ее дрожащий голос, человеческий, испуганный, обреченный. Он размял ноющее плечо. Эта боль тоже была настоящей. Сила, не дававшая ему подойти, не была игрой воображения. Он подскочил к окну, резко его раскрыл. Дышать этим сухим железным воздухом больше нельзя. На оконной раме остался алый отпечаток его руки. Юра высунулся наружу, на улице воздух был такой же шершавый и тоже пах кровью. Толпа на маленькой площади под окнами исчезла, ничто не шевелилось, не было ни движения, ни звуков, абсолютная тишина. «Ты ищешь меня?» – раздался ласковый голос откуда-то снизу. Он внимательно посмотрел вокруг и, наконец, заметил крошечную белокурую фигурку. Девушка с прозрачно-серыми глазами стояла рядом с полисадником, спрятавшись от солнца в тени высокого дуба. Парень резко отпрянул от окна, поскользнулся на крови и чуть не упал, но сумел удержаться. Он посмотрел в угол комнаты. Девушка, сжимавшая в руке перепачканный кровью крестик, лежала там, глядя перед собой невидящими глазами. «Ушел?» – послышался грустный голос с улицы. «Но «Ну, вернись!» Парень снова осторожно подошел к окну. Там, рядом с девушкой в белом сарафане, кто-то был. Блеснули звездочки на погонах охотничьего мундира. Марина слабо улыбнулась, когда они встретились взглядами, и едва заметно кивнула, как бы говоря «Да, это я». Юра, сломя голову, выбежал из кабинета. Возле пустой шахты лифта сидела облокотившаяся о стену девушка. На ее лбу и щеках выступили алые бусины. Одежда почернела, пропитавшись кровью. Глеб сидел рядом, он замер с серой тряпкой в руке, вытирая кровь с ее лица. Они оба не шевелились. Юра подбежал, быстро проверил их пульс. Его не было. Хотел сорвать с плеча Глеба автомат, но передумал и выхватил охотничий нож, висевший у того на поясе. Краев рванул вниз по лестнице, преодолевая каждый пролет в два прыжка. Увидев охотников, он не успел ничего обдумать. Но если тут охотница не дышала, то там, на улице, она была жива. У него не возникло сомнений в том, что там была именно она. Не мираж или призрак. Краев на бегу плечом раскрыл дверь и выбежал на улицу. Кожу обожгло кипящим воздухом. Вокруг плыли вверх волны жара. Юра оглянулся и заметил две фигуры. На траве рядышком сидели юные девушки. Одна из них одета в мундир форта, а у второй практически белые волосы, крупными волнами спадающие на плечи. Блондинка радостно улыбнулась, заметив парня, и помахала ему, подзывая подойти ближе. Юра осторожно ступал по земле, не сводя глаз с девушек. Марина смотрела на него, чуть нахмурившись, будто собиралась отчитать за какой-то промах. В нескольких шагах от них тихо переговаривались пятеро, плотный усатый мужчина, три девушки и долговязый рыжий юноша. Они бросили на него быстрый взгляд и, не заинтересовавшись, вернулись к своему разговору. Белокурая девушка не стала дожидаться, пока парень к ним подойдет, и пружинищим шагом быстро пошла навстречу. Она раскинула руки в стороны, готовая обнять его. Юра не стал сопротивляться. Белые девичьи руки обвились вокруг его шеи. Напудренный носик уперся в щеку. Он растерянно погладил ее по спине. Пальцы скользили по мягкой хлопковой ткани когда горячий воздух колыхнулся от раздавшегося вскрика. Волны жара разошлись в стороны, на мгновение окатив всех ветром. Блондинка медленно подняла голову и на Юру посмотрели два ярко-алых глаза. Радужку залила кровью, которая пузырилась где-то в самом сознании девушки и выплескивалась наружу, нескрываемой злостью. Юра резко оттолкнул ее и рванулся в сторону Марины но его плечо вдруг сжала чья-то сильная рука. Он обернулся, девушка, улыбаясь, медленно вытащила из живота окровавленный охотничий нож. Ее хватка была сильнее, чем можно было ожидать. Она притянула парня ближе, настолько, что он разглядел бурлящую кровь в ее глазах и свое в них же отражение. На него снова смотрел человек, горящий азартом, желанием двигаться, драться, воспринимающий происходящее как игру, в которой он без сомнения победит. Но теперь это было уже его отражение. Он схватил левой рукой девушку за шею и легко поднял ее в воздух. Юра не мог понять, был ли это он сильнее или она легче. Его это не интересовало. Девушка царапала его руку и колотила ногами воздух, пытаясь высвободиться. Но он лишь сжал тонкую шею сильнее. Парень завороженно смотрел, как кровь в ее глазах затихала. Тонкие ручки безвольно болтались в воздухе, ноги ослабли, все еще не дотягиваясь до земли. Он еще с минуту держал ее, потом отшвырнул обмякшее тело в сторону. Обернулся к Марине и столкнулся с ее полным ужасом взглядом. Охотница хотела что-то сказать, но Краев почувствовал резкий удар в грудь, сбивший его с ног. Ощутил соленый вкус на губах. Медленно приподнялся и снова столкнулся взглядом со своим отражением в глянце крови. Уставший, растерянный. Просто он снова в комнате, состоящий из страха. Слух резануло раздавшимся рядом с хлипом. Юра повернул голову и увидел девушку, сжимавшую в руке крестик. Она едва слышно шептала, как и прежде. Он торопливо подошел к ней и опустился рядом. Аккуратно погладил ее по щеке, И впервые взгляд светло-серых глаз уперся во что-то, а не посмотрел сквозь. Девушка смотрела на него, не шевелясь и ожидая худшего, что кто-то умрет. Она или он, неважно. Юра осторожно взял ее запястье. Под пальцами он ощутил сердцебиение. Облегченно вздохнув, поднял девушку на руки и вышел в коридор. Снаружи весь воздух концентрировался на тяжелом частом дыхании Марины. Глеб вскочил на ноги, направив на них автомат. «Не стреляй», — глухо сказал Юра. Он не был уверен, сказал ли это, или лишь подумал, но Глеб, постояв еще несколько секунд со вскинутым автоматом, все же опустил оружие. Он смотрел с недоверием, но уверенность и спокойствие кудрявого новенького каким-то образом передались ему. Он наклонился к Марине, не открывший глаз, когда вышел Юра. Девушка дышала слабо, но с каждым вздохом спокойнее и легче. Глеб перекинул автомат за спину и, подняв напарницу на руки, быстро пошел следом за Юрой, который, ничего не сказав, направился к лестнице. Краев все еще прекрасно помнил каждую ступеньку, хотя в прошлый раз пронесся по ней за несколько секунд. Ему казалось, что именно тот раз был настоящим, а сейчас он шагал будто во сне, неясно как, переставляя ноги. Чувствовал, что если сейчас он вдруг попробует сделать хоть один осознанный, осмысленный шаг, упадет с лестницы. Он понимал, что на улице их ждет толпа перепуганных людей, давно бы разбежавшихся от страха, но им надо было увидеть, как охотники уничтожат тварь, убившую пятерых. Не увидев этого своими глазами, они не смогут заснуть. Но ему хотелось очнуться и, вынырнув из этого сна, в котором у людей билось сердце, выйти в абсолютно пустой двор и видеть себя, желающего драться и убивать. Когда эта мысль мелькнула в его голове, Юра замер и зябко повел плечами. Они вышли под палящее солнце и гул толпы. Люди дернулись вперед, но патрульные, стоявшие за стальной оградой, их удержали, не дав приблизиться. За желтой линией была видна высокая фигура главы охотничьего отряда и несколько врачей. Василий не шевельнулся, внимательно глядя на приближающихся. Юра подошел к врачам и протянул им девушку. Доктора сочувственно склонили головы, посчитав, что перед ними шестая жертва Феникса. Один из них перекрестился и, помотав головой, направился в противоположную от Юра сторону. Парень растерянно шагнул к следующему врачу, но тот также не понимающий уставился на него. Морг, дальше по улице, сказал он, вытирая толстые очки краешком халата. На секунду эти слова выдернули Юру из действительности. Он взглянул на девушку, неподвижно лежащую на его руках. Худенькая, она вытянула шею, упершись лбом ему в плечо. В какой-то момент ему показалось, что сердце ее не бьется. И прежде чем осознать обратное, он успел вздохнуть с облегчением. Ему вдруг стали мешать голоса вокруг. Лица, люди, стук сотен сердец. Слишком шумно, душно, жарко. Что-то внутри толкало его назад, в пустое здание, пронизанное вонью смерти. В легких росла та фраза, которую никак нельзя было произнести вслух, потому что она разрушит его самого до основания. Он хотел обратно в пустой город, где темноту не прерывает ничье сердцебиение. Юра резко выдохнул, осознав одну простую деталь, которую не уловил ранее. Там, в тишине, сердца бились только у двоих, у него, и монстра. Слух снова наполнился гулом. Солнце начало греть, а девушка, которую он держал, абсолютно точно была жива. «Что с ней?» – раздался резкий голос за спиной. Юра повернул голову и увидел Василия. Охотник стоял в полушаге от них, но глаз не поднимал. Сжав губы от сдерживаемого недовольства, он смотрел на девушку, жизнь в которой еле-еле выдавала слабое дыхание. Со стороны, впрочем. Практически незаметное. «Не уверен», – выдавил Юра, глядя на его напряженное лицо. Василий, никак не потревожив воздух, поднял руку и прикоснулся к шее девушки. Его пальцы легли на тоненькую венку, едва выступающую, и под ней он ощутил слабые толчки. Кровь бежала от сердца и обратно к нему. «Отнеси ее в любую машину скорой помощи и жди рядом. А вы…» – он обернулся в сторону врачей, не глядя на них, И даже не развернувшись к ним полностью, все уволены. Уважаемые, я бы попросил, затараторил один из врачей, раскрасневшийся от услышанного мужчина с внушительным пивным животом. Я бы попросил вас, полковник сделал упор на последнее слово, отличать живых людей от мертвых. Сосунок, врач, говоривший ранее с Юрой, сплюнул на асфальт и достал из кармана измятую пачку сигарет. Будто ты нам указ. Иди и соси мамкину сиську, а не учи меня. Разговор окончен, спокойно ответил Василий, уже шагая от них прочь. Он направился к высоким стеклянным дверям, из которых только что вынырнул глеб с Мариной на руках. Ее голова и руки безвольно свешивались. При каждом движении вокруг брызгами разлетались капли крови. Василий оказался рядом за доли секунды. Он резко выхватил Марину и, крепко обхватив девушку и прижав ее голову к своей груди, почти бегом направился через толпу. Он промчался мимо охающих людей, при этом лицо его не изменилось ни на черточку. И только Глеб успел увидеть в глазах начальника то, чего не видел не просто много лет, а почти никогда. В момент, когда Глеб переступил порог здания, Василий поднял на них взгляд и на секунду перестал быть главой отряда охотников, а стал Васей в глазах которого звенел страх за жизнь друга. Глеб остался у входа, чтобы перевести дыхание. У него кружилась голова и давила ребра, будто он только что вынырнул, проведя под водой несколько минут. Вскоре он более или менее пришел в себя, выпрямился и развернул руки в стороны, сведя лопатки, чтобы размять ноющую спину, и быстро обшарил толпу глазами. Крыльцо здания располагалось на достаточном возвышении, чтобы можно было взглянуть поверх всех собравшихся и разглядеть стоявшие позади машины скорой помощи. Они показались ему продолжением черного нагретого асфальта. Недвижимые, возведенные на тех же местах, где оказались сейчас. Он бы скорее поверил в этот момент, что автомобили расплавятся под солнцем и сольются с дорогой, чем тронутся с места. Охотник несколько раз силой моргнул и пригляделся к машинам. Его командир уже давно находился в одной из них вместе с Мариной. Рядом с соседней машиной стоял кучерявый новенький. Он закусывал губу и, скрестив на груди руки, нервно смотрел по сторонам. Пару раз отходил на несколько метров от машины в сторону метро, но потом возвращался и заглядывал в кузов, где интерны оказывали первую помощь девушке, которую Юра вынес из здания. Глеб направился к машинам. Быстро миновал толпу, уловив в первых ее рядах ругань врачей, которым одному за другим звонила с неопределяемого номера девушка, с очаровательным бархатистым голосом и сообщала, что больница, которую те представляли, более в их услугах не нуждается. Привыкший к подобному, Глеб не задержал на толпе ни взгляда, ни мыслей. Он быстро подошел к скором и одна из машин, вздрогнув и закашлившись, завелась и принялась выплевывать серый дым из выхлопной трубы машина тряслась готовая сорваться с места когда ее задняя дверь открылась и оттуда выглянул василий он коротко приказал глебу отправляться следом после чего машина рванула в сторону шоссе вы с нами спросил невысокий юноша с собранными в хвост черными волосами он стоял возле соседнего автомобиля убрав руки в карманы джинсов и облокотившись на капот да поехали «А второй охранник...» «Кстати, о новеньком...» Глеб оглянулся, выискивая сутулую фигуру Юры. «Да, тоже едет...» Поспешно добавил он, когда парень выразительно кашлянул. «У вас тут есть одежда?» Водитель скорой удивленно кивнул и, покопавшись в кузове, протянул охотнику бледно-голубой сверток. «А менее похожая на детскую отрыжку цвета есть?» скривился Глеб, развернув форму интернов. Водитель закатил глаза... Не ответив, обошел машину с противоположной от охотника стороны и запрыгнул в кабину. Глеб пожал плечами и поспешил к Юре, который метрах в двадцати переминался с ноги на ногу. «Прикрой срам». Он кинул скомканную футболку. Юра рефлекторно поймал ее левой рукой и, недоумевая, посмотрел на охотника. Тот многозначительно оглянул парня с ног до головы и прочистил горло. Юра вздрогнул, вспомнив наконец, что все это время стоял полуголый. Вероятно, никто на это не обратил внимания. Сняв мундир, он потерял все шансы быть кем-то замеченным. Что, впрочем, его более чем устраивало. Он натянул футболку на грязное тело. Из машины выскочил невысокий интерн. «Мы готовы отправляться!» «Как она?» Юра подбежал к медику. «В полном порядке!» Тот развел руками. «Спит, но, тем не менее...» Ей придется какое-то время пробыть в больнице. Молодой человек выпрямил спину и выпятил грудь, стараясь казаться более важным. Пройти детальное обследование, понаблюдаться у специалистов, ну и...» Он замялся. «Всякое». «Значит, все хорошо». Юра облегченно вздохнул. «Круто, круто!» Затараторил Глеб. «Мы мигом, ждите в карете!» Интерн попросил поторопиться и снова скрылся. «Так, новенький». Охотник посерьезнел, так резко, что можно было предположить, будто его место занял совсем другой человек. Никаких попыток сбежать, ты в плену, до дальнейших приказаний. Меня это не касается вообще-то. Юра похлопал по карманам, проверяя ключи. Их не было. Ого, Зорька, ты чего это? Хмыкнул Глеб. Приятно было познакомиться. Бросил парень и развернулся в сторону метро, но охотник проворно схватил его за предплечье. На охоту ходил? «Дел натворил, город спас, вот и неси теперь ответственность». Юра со всей силы дернул рукой, но высвободиться не удалось. «Чего сразу не ушел тогда?» Пальцы Глеба сжались крепче. «Хотел знать, что она в порядке». «Ты и так знал». «Мне надо было убедиться. Теперь...» Снова попытался выдернуть руку. «Я поеду домой». Глеб разжал пальцы. Юра, недоверчиво на него взглянув, развернулся и зашагал прочь не дожидаясь, чтобы охотник снова его хватал. Но тот, надев на лицо ухмылку, бросил вслед. «Приказ генерала Марселя!» Краев остановился. Он отчаянно желал убежать отсюда. Воздух вытеснял его. Что-то толкало в спину, чтобы он скорее уходил. Било по затылку, чтобы не оборачивался. Он испытывал почти физическую боль за каждую лишнюю секунду, проведенную здесь. Но девушка, спящая в машине, Скорая помощь заставляла его пробивать телом стену, которая с грохотом падала перед ним снова и снова. Глеб наверняка заметил, что парень чуть дрожал, когда схватил его. И, конечно, заметил, что дрожь прекратилась, когда тот говорил о спасенной девушке. Но не мог знать, что Юра одеревенел и перестал дышать не из-за самой девушки, а из-за слова «надо», произнесенного вслух. В этом слове он мог сейчас поместиться целиком, узнать, что она невредима, услышать это от врача. Он не хотел этого, он в этом нуждался. Он мог поклясться, что, услышал от интерна коротышки другое, случилось бы что-то плохое. А что бы тогда случилось? Его холодила эта мысль. Ответ будто был на расстоянии вытянутой руки. Влажный, скользкий, холодный. Но дотянуться невозможно. С ней все хорошо, остальное неважно. Юра молча развернулся и последовал за Глебом, который уже открыл дверь кабины скорой помощи. Как бы сильно не выталкивало его это место и собственное желание оставить все произошедшее позади, слова охотника подействовали отрезвляюще. «Теперь он сможет забыть о случившемся, только если позволит генерал». Глеб пропустил парня вперед, сообщив, что ему по званию положено сидеть возле окна, после чего тоже забрался внутрь. Громко чихнув, машина тронулась с места и через мгновение уже мчалась по широкому шоссе, обгоняя автомобили один за другим. Глеб вжался в сиденье, вцепился в ручку над дверью и периодически рефлекторно нажимал на воображаемую педаль тормоза. Юра был спокоен, хотя его мотало на поворотах, и он заваливался то на Глеба, то на водителя. Последний сидел расслабленно, небрежно сжимая руль одной рукой. Он гнал быстрее, чем было необходимо. Девушка в порядке, спешки нет. Когда фельдшер, сидевший в кузове, попросили его ехать аккуратней и медленней, он лишь разочарованно хмыкнул, потому что не удастся включить мигалку, и проигнорировал их просьбу. «Эй, гонщик хренов!» – выпалил Глеб после того, как автомобили змейкой пронесся мимо десятка машин, обогнув их за пару секунд. «Ты нас на кладбище везешь?» «В больницу!» ответил водитель с непроницаемым лицом. «С такой скоростью можно сразу на кладбище». «Ехать медленнее?» невозмутимо поинтересовался парень, не отрывая взгляда от дороги. После того, как Глеб в ярких выражениях подтвердил, что именно этого он бы и хотел, водитель молча снизил скорость. Потом еще раз. И еще. Он закатывал глаза и вел машину, держа на руле лишь указательный палец. На его лице была скучающая гримаса, будто он случайно попал не в тот кинозал и вместо захватывающего боевика смотрел документальный пятичасовой фильм о размножении дождевых червей. «Дайте этому мальчику тортик», – ворчал Глеб, все еще на всякий случай, держась за ручку над дверью. Юра молча ткнул в кнопку радио. Помехи наполнили салон громким шелестом и щелчками. Парень крутил ручку приемника, но ничего, кроме шума помех они не услышали. Сломалось, вынес вердикт водитель. Два тортика ему дайте, буркнул Глеб. Голос водителя звучал гулко и негромко, как удар резинового меча о стену. Он не выражал никаких эмоций, походил на механический имитатор голоса. За всю поездку парень ни разу не повернул головы, глядя только на дорогу перед собой. Вы поймали Феникса? Вдруг спросил он. Глеб набрал в легкий воздух, чтобы сказать что-то колкое, но глухо произнес. «Не знаю». «Но, похоже, его нет. Нам еще предстоит в этом разобраться». «То есть Феникс свободен?» нахмурился водитель. «Слушай, а как тебя зовут?» «Абдибакыт». «Как?» Глеб развернулся к водителю и подставил ладонь к уху. «Абдибакыт», невозмутимо повторил тот. А, «А краткая форма есть?» спросил Юра. Водитель ничего не ответил, но скорость машины немного возросла. «Так вот, Абди...» — начал Глеб, но водитель недовольно скривился. Охотник многозначительно уставился на Юру, прося помощи. «Кыт?» — предложил тот. кы к, -к — протянул Глеб, прощупывая почву. Ты «Это мне?» — Глеб кашлянул. «А точно краткой формы нет?» Машина резко остановилась прямо посреди моста. Всех троих дернуло вперед. Но благодаря ремням безопасности до лобового стекла никто не дотянулся. Из кузова послышалась ругань. Водитель молча уставился на обоих парней, сведя густые брови к переносице. «Ладно, буду называть тебя Сашкой». На одном выдохе протараторил Глеб, голосом чуть более высоким, чем обычно. Водитель недовольно хмыкнул, но ничего не сказал и вновь завел машину. Еще четверть часа они ехали молча.